Глава 37. Первый рабочий день вызывает у меня волнение. Я уже не помню, когда в последний раз так нервничала из-за работы. Наверное, лишь в молодости, когда ещё думала, что построю головокружительную карьеру и докажу матери, что и я чего-то стою. После беременности, декрет, быт, муж, настаивающий, что мне ни к чему работать, а затем мечты как-то сами собой потухли. На Марата в плане содержания мне грех жаловаться. Мне и правда нет нужды работать, так как половина его компании в моем владении. Но с возрастом, когда у тебя больше нет мужа, начинаешь осознавать, что ты сама личность, и твой мир больше не вертится вокруг мужчины. Хочется чего-то большего, чем дом и решение бытовых до да детских проблем. Так что сейчас я с таким воодушевлением встаю на планерке в ожидании начальницы, в окружении дюжины женщин, И с каким-то удовольствием поглаживаю спецовку, которую мы обязаны носить весь день. И пусть ткань шершавая и не особо приятная на ощупь, это не умаляет того факта, что меня переполняет энтузиазм, а в крови бурлит энергия. Остальные работницы переговариваются между собой, обсуждая детали какой-то вечеринки, на которую убирались после торжества. Но я воспринимаю их разговор фоном, хоть порой и оглядываюсь, рассматривая моих новоиспеченных коллег украдкой. Все они разномастные, и домашние, на вид слегка упитанные тётки, и молодые раковухи с ярко-алым маникюром, и студентки с уставшим лицом, но всех их объединяет ухоженность и приятный внешний облик. На секунду мне кажется, что я из них самая старая, но мои рефлексии прерываются хлопком двери и цоканьем каблуков по паркету. Тамара Захаровна, наша начальница, выглядит строго. Одета в серый деловой костюм, На ногах чёрные туфли на высоком каблуке, на лице минимум макияжа, а волосы собраны в пучок, да так филигранно, что из прически не торчит ни один волос. Я невзначай поправляю свою чёлку, которая так и норовит упасть мне в глаза, и корю себя за то, что вчера вдруг решила сменить имидж и постриглась. Неудобно с этой чёлкой, которую я, кажется, сделала на зло Арзамасову, который приветствовал только длинные волосы без всяких новшеств». «Сегодня дама у нас срочный выезд за город к Дмитриенко. Вчера его сын устраивал вечеринку, нужно убрать последствия». Со всех сторон раздаются разочарованные вздохи, а кто-то даже присвистывает. Все явно не желают туда ехать. «Отправьте новенькую и эту, Самойлову», — хмыкает раковуха, продолжая жевать жвачку. Тамара Захаровна подходит к ней, достает из кармана салфетку и протягивает ее ей с невозмутимым лицом. Вскоре жвачка летит в мусорку. «Раз такая умная, Алена, то ты и отправишься на передовую с опаздывающей Самойловой. Заодно и подучите новенькую». После этой фразы начальница смотрит на меня и оглядывает слегка скептично, словно раздумывает, не испорчу ли я всё. «Обычно мы такие сложные заказы в первый день новеньким не выдаём, но ты внушаешь мне доверие. Алена тебе всё объяснит. За день втроём справитесь». «Почему я?» Рычит Алёна, явно недовольная, что на неё спихнули обучение новенькой, а остальные усердно прячут в кулаках смешки. «Будь я помоложе, мне было бы неприятно, но в силу возраста я заранее осознавала, что никто меня в свой устоявшийся коллектив сразу принимать не станет. Мир — это сплошная конкуренция, а уж среди женщин и подавно. «Больно языкастая, потому что...» — отвечает возмущающаяся несправедливости Алёня начальница а затем переходит к остальным и дает адреса, где они работают сегодня. Алена же в это время смотрит недовольно на меня и оглядывается на своих коллег, которым достались дома попроще. «Я не дурочка и понимаю, что дом после вечеринки – не самое приятное зрелище, но труда я не боюсь, поэтому воодушевления не теряю». Когда все расходятся, я подхожу к Алене, но она по-прежнему пытается выцегонить у Тамары Захаровны других напарников. Самойлова вечно косячит, а новенькая вообще ничего не знает. Все ляжет на мои плечи. Ответственность тебе не помешает, Алена, отвечает начальница, явно не собираюсь уступать. И учти, чтобы без выкрутасов. Ты за уборку отвечаешь головой, поняла? Спрашивать с тебя буду. И что, даже Самойлову за опоздание не накажете? Вечно вы ей поблажки даете. Хватит уже жалеть ее, подумаешь, мать героиня тут нашлась». Алена вздергивает подбородок и складывает на груди руки, но никакого эффекта не добивается. «Поговори мне тут еще, мигом пробкой вылетишь», отвечает жестко Тамара, а затем переводит взгляд на меня. «Работайте, Елизавета. От рекомендации Алены будет зависеть ваша дальнейшая судьба в нашей конторе». Вскоре она уходит, раздав ЦУ, а Алена дергается, берет сумку и идет в кладовую, где берет тряпки и прочую химическую продукцию. «Я иду следом». «Что мне делать?» – спрашиваю я спокойно, а сама оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, что тут и где лежит. «Возьмите пылесос, остальной инвентарь пусть Самойлова тащит. Как же она меня достала?» Последняя Алена шипит себе под нос, а я понимаю, что девчонка она не злая, просто не любит, когда другие отлынивают от работы, по ее мнению, и не терпит несправедливость. Чем-то она напоминает мне Аню, да и по возрасту не сильно далеко ушла. Ей, наверное, лет 18 не больше». В дочери мне годится. Даже несмотря на недовольство, всё равно разговаривает со мной на «вы». Она подъедет к дому, или мы её подождём в машине? Я уже знаю, что по объектам клининговая компания развозит нас сама, выделяет для этого бусики и забирает обратно тоже. «Ещё чего! Не успеет к назначенному времени выезда, хоть пешком пусть топает!» Зло выпаливает Алёна, но в этот момент мы обе слышим, как в раздевалке открывается резко дверь словно кто-то весьма спешит. Алёна закатывает глаза и фырчит, мол, дескать, явилась наконец. А когда мы выходим из кладовой, она с моющими средствами, я с пылесосом, наблюдаем за тем, как в попыхах переодевается эта Самойлова, которая Алёне поперёк горла. Волосы её растрёпаны, собраны в небрежный хвостик, но на что я обращаю особое внимание, так это на водолазку совсем не по погоде. Когда она оборачивается, я узнаю её сразу. Алла. Чёрт. И как я сразу не догадалась. По документам, которые прислала мне Раиса, фамилия Аллы по мужу Самойлова. Судя по её расширившимся глазам и панике во взгляде, она тоже узнаёт меня. Рука её касается прикрытого горла, и я осознаю, для чего водолазка скрывает побои мужа.